На завтра Клеменса поговорил с вануччи и убедился, что Вито их не обманул. После этого он зашёл к Вито домой и отдал ему 200 долларов. Фануччи заявил, что три сотни его последнее слово, сказал он с любопытством вглядываясь в лицо приятеля. Каким образом ты рассчитываешь всучить ему меньше? Вито ризон заметил Это уж не твоя забота. Твоё дело запомнить, что я тебе оказал услугу. Позже зашёл Тесио. Тесио был более скрытен, чем Клеменсу, более смертлив и хитёр, хотя уступал Клеменсе в силе. Этот чуял неладное. Чуял, какой-то подвох и был слегка встревожен. С этим гадом Из чёрной руки держи ухо востро, предупредил он Вито. Он коварный, как бес. Если хочешь, я приду, когда ты будешь отдавать ему деньги, и стану свидетелем. Вито Корлеоне покачал головой. Он даже не щёлкнул нужным, отвечает, сказал только: "Передай Фанучи, что он получит деньги сегодня в 9 вечера здесь, у меня на квартире". Надо угостить его вином, а там слово за слово, может и уговорю взять поменьше. Тессио замотал головой. Не надейся, Фануччи никогда не отступится, раз уже я сказал. Ничего, сказал Вито Корлеоне, мы с ним разберемся. Со временем это его присловье обрело грозную известность. То было последнее предупреждение. Грохот змеиной гремушки за секунду до смертоносного броска. Когда уже став доном, он предлагал несогласным сесть и разобраться. Те понимали, что это последняя возможность кончить дело без кровопролития и уцелеть. После ужина Витто Корлеоне велел жене увести детей, Сонни и Фредо, на улицу и ни под каким видом не пускать их домой, пока он не скажет. Пусть она сидит у парадной двери и сторожит. У него есть кое-какие дела сполоночи, не терпящие помех. Увидев её испуганное лицо, он с усилием подавил гнев. Ты, может быть, полагаешь, что за дурака вышла замуж? спросил он ровным голосом. Она не ответила. Не ответила из страха, но уже теперь не перед фанучи, а перед мужем. У неё на глазах с ним совершалось превращение. Перед ней стоял чужой человек, от которого исходило тёмное зловещая сила. Он и раньше был замкнут, немногословен, но при этом неизменно добр, неизменно уравновешен, рассудителен, большая редкость для сицилится, особенно молодого. Сейчас, готовый ответить на зов судьбы, он сбрасывал с себя личину безответного, незаметного тихони, расставался с защитной окраской. Вот что видела Его жена. Он поздно начинал. Ему уже сравнялось двадцать пять. Зато и начинать ему досталось с барабанным боем. Вито Корлеоне задумал убить Фануччи и положить себе в карман семьсот долларов. Он был ничем не обязан Фануччи, не состоял с ним в кромном родстве, не питал к нему приязни. от чего же тогда он должен был своими руками отдавать ваннучи 700 долларов а отсюда с неизбежностью следовало раз ваннучи желает отобрать у него 700 долларов силой то почему его не убить мир безусловно обойдётся без ваннучи была конечно у такого решения и серьёзные подоплёки Да, у Фануччи могли и впрямь оказаться грозные заступники, которые будут искать случая отомстить. Да, Фануччи был и сам человек опасный, которого не так-то просто лишить жизни. Да существовали и полиция, и электрический стул. Но Вито Корлеоне жил приговоренным к смерти еще с того дня, как убили его отца. Двенадцатилетним мальчишкой он пересек океан, спасаясь от рук палачей, ступил на чужую землю, взял себе чужое имя. Он помалкивал, он наблюдал и убедился за эти годы, что против других ему отпущено лишь вою ума и смелости, просто до сих пор не представлялось случая применить свой ум и смелость на деле. И всё ж жонг колебался, прежде чем сделать тот первый шаг навстречу своей судьбе. Он даже приготовил 700 долларов и положил пачку денег в боковой брючный карман. Однако положил в левый карман. В правый он положил револьвер, полученный от Клеменсы перед налётом на грузовик с шёлком. Фалучи явился без опоздания, точно в 9. Вито Корлеоне поставил на стол кувшин домашнего вина, которым его тоже снабдил Клеменс. Дабы Фаннучи не успел усомниться в его добрых намерениях, Вито сразу же протянул деньги и зорко следил за тем, как Фаннучи, пересчитав их, вытащил вместительный кожаный бумажник и сунул в него пачку. Потом отхлебнул вина и уронил с тебя ещё две сотни. Тяжёлое, бравастское лицо его было непроницаемо. Вито по обыкновению хладнокровно, рассудительно ответил: "Я малость поиздержался за это время, пока сижу без работы, и если не возражаете, недельки две деньги побудут за мной". Это был известный и законный манёвр. Основную часть денег Фануччи получил. Теперь он потерпит. Не исключено даже, что после настойчивых уговоров он этим ограничится, либо немного продлит отсрочку. Фануччи хмыкнул, снова отпил вина и произнёс: "Э, да ты малой не промах. Как это я тебя не приметил раньше?" Больно ты тихий, и от того много теряешь. Я бы мог работенку подобрать для тебя, и притом выгодную. Вито Королионе вежливо наклонил голову, показывая, что слушается интересом, и подлил Фануччи темно красного вина из кувшина. Но Фануччи раздумал продолжать. Он поднялся со стула и подал Вито руку на прощание. Ну, бывай, молодой юноша, сказал он. Сердце на меня не держи. Ладно. Если я для чего понадоблюсь, дашь мне знать. Ты себе нынче сослужил добрую службу. Вито дал Фануччи время спуститься по лестнице и выйти из подъезда. На улице было полно народу. Десятки свидетелей подтвердят, что он выходил из дома Корлеоне невредимым. Вито выглянул из окна, фанучии сворачивал в сторону 11-й авеню. Значит, зайдёт домой, убрать в надёжное место добычу, возможно, убрать и оружие. Вито Корлеоне вышел из квартиры, взбежал вверх по лестнице и вылез на крышу. По кровлям образующем квадрат, он перебрался на противоположную сторону квартала, спустился по пожарной лестнице пустующего складского помещения и очутился на заднем дворе. Отворил пинком дверь черного хода и насквозь через парадные вышел на улицу. На другой стороне улицы стоял дом фон Нучи. Жилые дома района тянулись к западу вплоть до десятой авеню. Одиннадцатая была в основном застроена складами и пагозами, арендованными компаниями, которые перевозили свои грузы по центральной железной дороге и нуждались в доступе к товарным станциям, которые лепились одна к другой от одиннадцатой авеню до реки Гудзон. Квартира Фануччи находилась в одном из немногих жилых домов, затерянных среди этих товарных дебрий. В них селились бессемейные грузчики, Тормозные кондукторы, складские сторожа, дешёвые проститутки. Здешние жители не выходили к вечеру на улицу почесать языки с соседями, как водится у честных итальянцев, а расползались по пивным пропивать свой заработок. И потому Вито Корлеоне не составило труда перебежать незамеченным На другую сторону безлюдной 11-й авеню и шмыгнуть в подъезд дома Фаннучи. За дверью он вытащил револьвер, из которого ещё не сделал ни единого выстрела, и стал ждать. Из неосвещённого подъезда видно было, как с той стороны улицы двинулось к дому белое пятно. Это был Фаннучи. Вито отступил назад, пока не упёрся лопатками во внутреннюю дверь, ведущую на лестницу. Он выставил вперёд револьвер. Протянутая рука не доставала футов 10 до наружной двери. Дверь отворилась. Весь в белом, широченный, разящий потом и вином, фанующий, вдвинулся в светлый прямоугольник проёма. Вито Корлеоне выстрелил. Фануччи рухнул на колени, застряв в полуоткрытой двери. Он испустил ужасный стон, словно бы жалуясь на нестерпимую телесную муку, и было в этом даже что-то комическое. Стоны следовали один за другим. Вито запомнил, что он их насчитал по крайней мере 3. до того, как приставил револьвер к потной сальной щеке и прострелил Фанучи голову. 5 долгих секунд, и Фанучи обмяк и повалился мешком, заклинив открытую дверь своим бездыханным телом. Осторожным движением Викко Корлеоне вытянул из пиджачного кармана убитого пухлый бумажник и сунул себе за пазуху. Потом перешёл на другую сторону улицы к пустому складу, выбрался чёрным ходом на задний двор и по пожарной лестнице влез на крышу, оттуда он огляделся. Тело Фанучи всё так же лежало мешком в дверях подъезда, но улица оставалась безлюдной. В доме открылось окно, потом второе, из них тёмными пятнами Высунулись головы, но лица было не видно, а значит и его лица никто не разглядел. Да и не пойдет никто из дешних доносить в полицию. Фануччи мог так и пролежать до утра, разве что полицейский, совершая ночной обход участка, наткнется на его труп. А из жильцов никто по собственной воле не сунется навлекать на себя подозрения и высиживать на допросах. запирают двери и прикинутся, будто ничего не слышали. Теперь ему не было надобности торопиться. По крышам Вито вернулся к чердачному люку своего дома и сошёл вниз по лестнице. Открыл дверь своей квартиры, вошёл и закрылся изнутри. Он вывернул бумажник убитого. Сверх 700 долларов полученных от него на стол выпали несколько бумажек по одному доллару и одна пятёрка в кармашке для мелочи оказалась старая золотая монета достоинством в 5 долларов, вероятно, талисман если Фаннучи был и в самом деле богатым гангстером то при себе свои богатства не носил это уж точно пока что Подозрения Вито подтверждались. Он знал, что должен отделаться от бумажника и от револьвера. Уже тогда у него хватило ума сообразить, что золотой трогать не надо. Он опять вылез на крышу, перебрался через три-четыре конька и бросил бумажник в один из дворов колодцев. Потом высыпал из барабана патроны и хватил стволом револьвера о конёк кровли. ствол не поддавался. Тогда он взялся за ствол и седанул рукояткой по краю дымовой трубы. Рукоятка треснула. Вито ударил еще раз, и револьвер развалился надвое. Он швырнул рукоятку в один колодец, ствол в другой. Они не стукнулись о землю, пролетев пять этажей, а беззвучно утонули в рыхлых кучах мусора. Утром из окон накидают ещё и, Бог даст, накроют всё сверху. Витто повернул назад. Его слегка трясло, но он полностью сохранял самообладание. Опасаясь, что на одежду могли попасть брызги крови, он переоделся, кидая всё, что снимал с себя, в оцинкованные корыта, в котором его жена стирала бельё. достал щёлок, кусок грубого хозяйственного мыла, замочил вещи и каждую в отдельности долго тёр над раковиной на железной стиральной доске. Корыто и раковину выскреб после со щёлоком и мылом. Отыскал в углу спальни узел стиранного белья и увязал в перемешку с ним свои вещи. Затем надел чистую рубаху, штаны, спустился вниз, И подсел к жене, которая болтала у дверей с соседями, приглядывая за сыновьями. Потом оказалось, что все эти предосторожности были излишними. Труп обнаружили на рассвете, но никто и не думал вызывать Витов в полицию. Мало того, В полиции к его изумлению вообще не дознались, что накануне вечером фон Нучи приходил к нему, а он рассчитывал, что обеспечит себе алиби, если люди увидят, как фон Нучи от него выходит. Позже ему стало известно, что в полиции были только рады избавиться от фон Нучи и не особо рвались установить, кто его застрелил. Просто решили, что это семейные счеты между членами одной банды, и допрашивали хулиганов, имевших в прошлом приводы за жульнические махинации и грабежи с применением силы. Ви то ни в чем таком замешан не был и о нем даже не вспомнили. Да, полицию он одурачил. но это не означало, что он одурачил своих дружков. Первую неделю Пит, Клементия и Тессио обходили его стороной. Вторую неделю, третью. Наконец как-то к вечеру они зашли к нему, держали с оба с нескрываемой почтительностью. Вито Корлеоне встретил их вежливо, невозмутимо, налил им вина. Первым заговорил Клименса. Никто не доит лавочников на 9-й авеню, кратчево сказал он. Никто не взыскивает цигорных притонов и подпольного тотализатора в нашем квартале. Вито перевёл твёрдый взгляд с одного на другого и не отозвался. Тогда заговорил Тассио. -то Можно бы прибрать к рукам клиентуру Фанучи. будут платить. Вито Корлеоне поднял плечи. Но я тут ни причём. Это дела не по моей части. Клеменса хохотнул, даже в молодые годы, не отрастив ещё себе необъятного чрева, он похахатывал как толстяк. А как поживает Ривалвер? Помнишь, я тебе давал, когда мы снаряжались чистить грузовик, сказал он. Раз тебе больше не понадобится, может вернешь. Обдуманно неторопливым движением Вито Корлеоне вытащил из бокового кармана пачку денег, отсчитал пять десяток. Держи, вот тебе за него. Я выкинул револьвер после того налета и улыбнулся. К ту пору. Вито Корлеоне ещё не знал, какое действие оказывает на людей эта улыбка. Она появлялась на его лице лишь как предвестница чьей-то смерти и страшно делалось, когда этот человек, внешне всегда уравновешенный, благоразумный, обнажал своё истинное нутро. Клеменце покачал головой: "Не надо мне денег". Вито спрятал деньги в карман. Он выжидал. Они понимали друг друга. Он и эти двое, Племенци и Тессио знали, что это он убил Фануччи. И хотя ни тот, ни другой никому не сказали ни слова, в ближайшие недели об этом знал весь квартал. Свии то Корлеоне начали обращаться как с лицом заслуживающим уважения, а он по-прежнему не делал попыток. прибрать к рукам кормушки оставшиеся после фанучи лавочников и содержателей притонов. Дальше последовала неизбежная. Однажды вечером жена Вито привела с собой соседку вдову. Вдова была уроженка Италии, порядочная честная женщина. С утра до ночи она крутилась по хозяйству в заботах о своих осиротевших детях. Его сын, приняв 16 лет, приносил жалование домой и, как принято в Италии, целиком в нераспечатанном конверте отдавал матери. Так же поступала и семнадцатилетняя дочь портних. Вечерами садились всей семьёй нашивать пуговицы на картонке, кродожный труд за мизерную сдельную плату. Звали соседку синьора Коломбо. Жена Вито Корлеоне сказала: Сеньора пришла просить, чтобы ты оказал ей услугу, у нее неприятность. Вито ждал, что у него попросят денег и был готов их дать, но выяснилось другое. Сеньора Коломбо держала собаку, в которой души не чаил ее младший сынишка. Кто-то из жильцов жаловался владельцу дома, что собака лает по ночам. И он видел в давит неё избавиться. Синьор Коломбо слукавил и всё же тайком оставил пса. Домвладелец, узнав, что его обманули, приказал жиличке съезжать с квартиры. Она обожилась, что на сей раз непременно исполнит его волю и действительно отдала собаку, но хозяин уже рассердился и не желал отступиться. Либо она очистит помещение сама, либо её выставят с полицией. Её малыш заливался такими горячими слезами, когда собачку увозили к их родным на Алон-Кайленд. И зачем их всё равно гонят из дому? Вито Корлеоне мягко спросил: "От чего вы обращаетесь за помощью ко мне?" Синьора Коломбо кивком указала на его жену: "Это она меня научила". Он удивился. жена не выпытывала у него зачем он в тот вечер выстирал свои вещи ни разу не спросила откуда берутся деньги когда он не работает вот и сейчас в лицо её оставалось бесстрастным вито сказал своей соседке я могу дать вам денег на переезд вас это устроит женщина Затрясла головой, на глазах у неё выступили слёзы. Здесь живут все мои друзья, все подружки, с которыми я вместе росла в Италии. Как я поеду на чужое место, где никого не знаю? Пускай хозяин разрешит мне остаться здесь. Попросите его за меня. Вито наклонил голову. Ладно. Завтра же утром с ним потолкую. вам не придётся уеиять жена улыбнулась это было приятно хотя он не подал ей еду у синьёра коломбо вероятно ещё оставались сомнения вы уверены что он не откажет наш хозяин синьор роберто сказал вито удивлённо конечно он добрый малый ему просто нужно объяснить Когда он узнает, в каком вы бедственном положении находитесь, он вам посочувствует и не волнуйтесь больше, не надо так расстраиваться. Берегите здоровье, у вас ведь дети. Домовладелец мистер Роберто ежедневно наведывался на улицу, где стояли в ряд пять его домов. Когда его остановил на два слова Вито Корлеоне. Мистер Роберто отозвал: "Слишком рисковато, рисковато, но не грубо", потому что эти южане чуть что имеют привычку хвататься за нож. Впрочем, этот был на вид как будто смиренный. "Сеньор Роберто", сказал Вито Корлеоне, "я узнал от одной бедной вдовы, знакомой моей жены, что ей почему-то велено съехать с квартиры в вашем доме. Она так убивается, У неё нет мужа, заступника, нет ни денег, ни друзей, кроме тех, что живут на этой улице. Я сказал, чтоб поговорил с вами, что вы умный человек и могли так поступить лишь по недоразумению. Собаку, с которой начались все неприятности, она ведь увезла. Почему же ей теперь нельзя остаться? Как итальянниц, итальянцы, прошу вас, сделайте доброе дело. Синьор Роберто смирил взглядом просителя с головы до ног. Молод, среднего роста, правда, крепкого сложения, но деревенщина, а туда же и итальянец. Роберто пожал плечами. Я уже сдал эту квартиру другой семье, сказал он. Дороже. Я не могу подводить людей в угоду вашей знакомой. Вито Корлеоне не обещал И понимающий покивал головой, и насколько дороже, спросил он. "На 5 долларов", сказал мистер Роберто. Это было в ранньо. Скверную квартиру, четыре тёмных проходных комнатушки, он сдавал вдове за 12 долларов в месяц, и из новых жильцов выжать большего не сумел. Вито Корлеоне достал из кармана пачку денег и отсчитал три бумажки по десять долларов. Вот возьмите на добавку за полгода вперед. Ей не стоит рассказывать, она гордая женщина. Через полгода обращайтесь опять ко мне и, конечно, вы позволите ей держать собачку. Чёрт ты лысый воя ей позволю, сказал мистер Робберто. И вообще, кто ты такой, чтобы мне указывать? Ходи да оглядывайся, сицилийская образина, не то смотри, как бы самому не вылететь на улицу. Вито Корлеоне в изумлении вскинул ладони. Я только попросил вас об одолжении, больше ничего. То знает наперёд. Быть может, когда-то и вам понадобится дружеская услуга, правильно? Примите эти деньги как доказательство моих добрых побуждений, а дальше решайте сами. Разве я смею стеречь? Он насильно вложил в руку мистеру Роберто три бумажки. Сделайте такую любезность. Возьмите деньги и поразмыслите. Вот и всё. А завтра утром, если пожелаете, вернёте. Если вы пожелаете всё-таки выставить женщину, как я могу воспрепятствовать? Это ваш дом в конце концов. Пожелаете, чтобы собаки не было, я опять-таки вас пойму. Я сам не долюблюю животных. Он потрепал мистера Роберта по плечу. Так не откажите мне в этой маленькой любезности. Хорошо. Я они и не забуду. Поспрашайте у знакомых в нашем квартале, вам всякой скажет, что я они и с тех, кто остаются в долгу.